Ломоносовской премии. Сверхпроводимость, это необычное свойство проводника, вовсе не оказывает сопротивление электрическому току, явление уникальное. Однако вакуум тут выказывает еще более поразительные качества. Он оказывается изолятор для токов электромагнитных и сверхпроводник для токов слабого взаимодействия, так сказать, един в двух лицах. Сверхпроводимость характеризуется критической температурой, Выше этой точки сверхпроводимость исчезает. Внутреннее состояние проводника перестает быть упорядоченным. В вакууме, как оказалось, виртуальные частицы тоже отнюдь не находятся в состоянии хаоса. Так вот, для металлов критическая температура не превышает что-то около 25 градусов выше абсолютного нуля, шкала Кельвина. А в вакууме он и тут ставит рекорд. Критическая температура, как показали расчеты, равна 10 в 16 степени градусов. Где же найти подобные чудовищные и даже еще более высокие температуры? Где? Их имела Вселенная сразу же после первовзрыва, когда физический вакуум не был сверхпроводником, а обладал совсем другими свойствами. И это обстоятельство проливает свет не только на ход формирования Вселенной, но и на историю элементарных частиц. Попробуем это объяснить. Результат деятельности трех из четырех основных сил природы, сильных, слабых и электромагнитных, можно наблюдать совокупно в любом акте радиоактивного распада атомов. Тут стильное ядерное взаимодействие обуславливает слепание протонов и нейтронов, покидающих разваливающийся атом в виде ядер атомов гелия, альфа-частиц. Слабое взаимодействие побуждает нейтрон ядра к распаду, Так возникают электроны, бета-частицы, а электромагнетизм проявляет себя в испускании квантов света, альфа-лучей. Прежде все эти фундаментальные силы казались с ученым совершенно независимыми, однако теперь теория великого объединения сделала эти различия иллюзорными, мнимыми. В момент Большого взрыва при сверхвысоких температурах различие сил не существовало, их разделение произошло позже. К моменту времени 10 в минус 35 степени секунды после Большого Взрыва, вследствие расширения, температура вещества понизилась до 10 в 16 градусов. И не вот тут произошло первое разделение сил Сильные взаимодействия отделились от электрослабых, что и привело к выделению отдельно кварков и лептонов. Это был скачок в эволюции Вселенной, сопровождавшийся фазовым переходом. Высвободившаяся при этом из вакуума гигантская энергия, перекачка энергии из вакуума вещества перешла в кинетическую энергию пузырьков новой фазы, подобно тому, как это происходит при бурном вскипании сильно перегретой жидкости. Вселенная тогда буквально колокотала, как кипящий на плите чайник. И этот фазовый переход не был в истории Вселенной единственным. Позднее, ко времени 10 в минус десятой секунды после пуска, Произошел новый фазовый переход. Здесь уже электрославое взаимодействие раскололось на слабые ядерные силы и силы электромагнитные. В результате все окружающие нас частицы, кроме фотонов и нейтрино, приобрели собственную массу. Так творился наш мир. Работы советских физиков-теоретиков открыли совершенно новую страницу в изучении теленны. Стали понятны причины и истоки гармонии Вселенной. никакой господь бог не подгонял не шлифовал не прилаживал мировые константы они так тонко согласованы увязаны друг с другом потому что имеют общие корни и совместную историю расслоение сил формирования спектра элементарных частиц возникновения химических элементов все это жестко и в то же время непринужденно запрограммировано в длительной эволюции вселенной Содержание двух последних глав свидетельствует, что существует глубокая взаимосвязь между современной космологией и астрофизикой и новейшей физикой элементарных частиц. Космология и астрофизика устанавливают определенные ограничения на число и свойства элементарных частиц, а экспериментально подтвержденные положения физики элементарных частиц позволяют находить новые пути для решения космологических проблем, связанных прежде всего с происхождением вещества во вселенной. Вообще, чем дальше развивается естество знания, тем всё более очевидным становится зыбкость и условность границ. Не тут ли главный порог сверхспециализации?